«Когда к нам с Артуром приехали родители Дениса, мы как раз собирали мой чемодан. Завтра утром у меня планировался вылет в столицу Эмиратов, откуда и отходил лайнер, на котором Чепрасов и Ника должны были отправиться в круиз. Муша и его любовница тоже добирались до места назначения самолетом, только ночным рейсом, а не утренним. Но мне, несмотря на то, что мы вообще никак не должны были пересечься, все равно казалось, что до посадки на лайнер что-то случится». Мы с Ромой где-то столкнёмся с Никой и Дэном ещё до прибытия в порт, и они поймут, затевается что-то нехорошее. То, что лишит их поездки, к которой они наверняка очень готовятся. «Наденька, мы не могли не приехать», — заявил Вадим Степанович, отец Дениса. «Были на днях у этого оболтуса, ну, после того, как Тома нам всё рассказала, и решительно хотели сказать, что дали ему нагоняй». Свекр начал духариться в привычной уже манере, что вызвало у меня усталую улыбку. Я забрала у Вадима Степановича пальто. Артур, который присоединился ко мне, чтобы встретить родителей Дениса, уже вешал в шкаф бабушкину одежду. И как он отреагировал? Уточнила я, не испытывая в эту сторону особых эмоций. Вряд ли услышу хоть что-то новое, но не проявить интерес означало не выказать и уважение. Свекры же приехали ко мне, а разводиться я буду не с ними, а с их сыном. Они навсегда останутся бабушкой и дедушкой моего ребёнка, так что даже если один Степаныч и Юлия Олеговна станут воспитывать ребёнка Дениса и Ники, их родственная связь с Артуром неизменна. «Да, ничего мы сделать не смогли, Надюша», вздохнул свёкор, когда я проводила родителей Дениса на кухню, где Артур тут же стал помогать приготовить чай и кофе. «Говорит, женюсь на Веронике и точка». Я скосила взгляд на сына. Наверное, не стоило говорить об этом при нём, хоть Артур и очень настаивал на том, что желает тоже встретиться с бабушкой и дедушкой. Их поездку к Денису он воспринял странно. Мне даже показалось, что сын надеется на то, что им удастся уговорить Черпасова бросить Веронику. Мне это не нравилось. Я очень надеялась, что Артур уже всё поймёт и отпустит эту девицу. Мы не раз разговаривали с ним на эту тему, и сын явственно показывал мне, что для него всё в прошлом. Но я же видела сейчас, что его трогает, сказанное дедом. И мне оставалось лишь надеяться, что это своего рода остаточное явление. «Я и не думаю, что нужно что-то делать», — сказала я Вадиму степановичу поставив перед ним чашку его любимого травяного чая. Даже если бы Денис вдруг решил, что хочет бросить молодую маму своего будущего ребёнка, я назад бы мужа уже не приняла. Никогда. Я присела напротив и посмотрела на свёкра, пока Артур обихаживал бабушку. «То-то и оно. Я это понимаю», — кивнул отец Чепрасова. «Какой же он дурак!» Вадим Степанович даже по столу кулаком ударил, что вызвало у меня отклик в виде лёгкой полуулыбки. «Ничего, жизнь это исправит», — заверила я свёкра, и он вздохнул. Какое-то время мы все молчали, каждый думая о своём. Я вся была мыслями в предстоящей поездке, которая должна была начаться уже через несколько часов. Именно на ней сконцентрировалось все мое внимание. А что будет дальше, об этом я как-то не думала. Но представляла себе только что-то не очень красивое, что обязательно выдаст Чепрасов, когда лишится этого круиза. «Ты, Надя, знай, мы на твоей стороне», — заверила меня Юлия Олеговна. И как только она произнесла эти слова, я решила, что как бы Артур не убеждал меня в том, что он справится в одиночку, мне будет гораздо спокойнее, если рядом с ним будут взрослые люди. «Тогда мне нужна ваша поддержка», — проговорила я и, проигнорировав недовольный взгляд сына, продолжила. «Завтра я кое-что планирую провернуть». В эту ночь я глаз почти не сомкнула. Сначала посмотрела в специальном приложении убедилась в том, что рейс Ники Дениса Вот был в нужном направлении. Затем, понимая, что вряд ли засну, поднялась с постели и пошла на кухню, где тихо, чтобы не разбудить Артура, приготовила себе кофе. Ближе к шести утра за мной заехал Рома, с которым мы и направились в аэропорт. По дороге перебросились лишь несколькими фразами. Шубин был сосредоточен, а я пребывала в высшей степени напряжения. Мне всё казалось, что-то пойдёт не так, и наш план сорвётся. И хоть Катя заверяла меня, что всё в порядке, и круиз переоформлен на наши с Ромой имена, я ожидала какой-нибудь подставы. Перелёт я благополучно проспала, сказывалась усталость. А когда мы оказались на месте, я вдохнула жаркий арабский воздух, поняла, что не зря мы сюда прибыли в принципе. Даже если что-то пойдёт наперекосяк, я уже отлично переключилась, совершив это путешествие, где всё было таким необычным и ярким. «Мы как раз успеем к началу посадки, если сейчас вызовем такси», сказал Рома, пока я глазела по сторонам. Мне уже очень хотелось все же попасть на лайнер и посмотреть еще и другие страны с похожим колоритом. Машина приехала быстро. Шубин погрузил чемодан в багажник, и мы устроились на заднем сидении. Предстоящую поездку мы обсуждали мало, просто как-то самим собой разумеющимся стал тот факт, что проведем время вместе». «Рома настоял на том, чтобы я забрала деньги и его долю за эту поездку. Надо ли говорить, что она перекрыла ту сумму, которую украл Чепрасов?» «Кажется, вот они», — проговорил Рома, когда мы вышли из такси. Он достал чемоданы, предварительно расплатившись с водителем, и указал на парочку, в которой я безошибочно узнала Нику и Дениса. Последний вовсю фотографировал свою любовницу, на фоне огромного лайнера, что покачивался в порту на кристально-голубой воде. «Сейчас отдадим чемоданы и будем держаться неподалеку от них», — сказал мне Рома. Я кивнула и надвинула шляпу пониже, почти на нос. Хотя можно было особо не маскироваться. Вероника и Дэн были очень влечены теми декорациями, в которых находились. Шубин отдал наши чемоданы Стафу, мы направились к проходу на лайнер. Здесь людская толпа разделялась на несколько потоков, так что мы просто следовали за парочкой, которая шла к определенному входу. Чуть задержались, когда Дэн и Ника протянули документы, а я еще и дышать перестала. Наступал момент x и вот он, долгожданный растерянный вид мужа, которому только что сказали, что его бронирование аннулировано. «Наверное, вы что-то напутали», — проговорил он, когда мы с Ромой приблизились. «На Дэнни буквально лица не было». Он судорожно листал что-то в телефоне, пока Ника смотрела на него выжидательно и не без опаски, написанной на лице. Я протянула паспорт второй сотрудницы, которая начала проверять наши документы. Каждое мгновение ждала, что Денис и Ника нас заметят, но они были очень погружены в поиски в мобильном Чепрасова. И когда нам с Шубиным выдали ключи от Койоты, которые служили удостоверениями личности, я проговорила так, чтобы меня услышали Вероника и Денис. «Как же здорово, Рома, что моя мечта исполняется. Наконец-то мы едем с тобой в круиз». Только за то, какое выражение появилось на лице Дэна, по которому я скользнула равнодушным взглядом, можно было заплатить любую сумму. Глаза Чепрасова чуть не вылезли из орбит. Челюсть отпала, он побледнел и стал хватать ртом воздух. Я даже могла видеть, как за мгновение на лбу его выступило испарина. Он схватился рукой за горло, как будто ему не хватало кислорода. А рядом с ним, ошарашенно глядя на отца, стояла Вероника. Она никогда не была глупой девочкой и, конечно, сейчас понимала все. И меня поразило то, насколько хищное и даже угрожающее выражение мгновением позже появилось на ее лице. Черты исказились, она смотрела на меня с вызовом. Первым пришел в себя Денис. Он рванулся ко мне, схватил за руку и заорал, как умалишенный. Ты подстроила это. Ты, тварь, я тебя ненавижу. Мне показалось, что я осталась стоять на ногах лишь чудом. Муж готов был опрокинуть меня на землю, и в голове даже успели пронестись к картинке того, как он это всё же сделает и начнёт пинать мои бока. Охрана, здесь какой-то сумасшедший. Позвал на помощь Шубин, пытаясь совладать с Денисом. Последний вцепился в меня такой хваткой, что я даже грешным делом испугалась, как бы он не оторвал мне руку. «Верни мне круиз! Верни! Мы немедленно идем к представителю компании!» Орал Чепрасов, волоча меня следом за собой, как на буксире. Это длилось добрых несколько секунд, пока к нам не подоспели сотрудники безопасности. Долго разбираться они не стали. Просто скрутили Дениса и оттащили его в сторону. Он попытался какое-то время отбиваться, но силы были неравны. Рома же взял меня под руку, и мы поспешили обратно ко входу на палубу. Вся эта мерзкая сцена выпила из меня все силы. Я знала, что нас ждет нечто подобное, но оказалось, что морально к такому подготовиться было невозможно. «Это просто ужас», — возвестил Шубин. «Какой то сумасшедший. Хорошо, что его не пустили на борт. Идем скорее, дорогая». Мы прошествовали на лайнер, и только когда Денис и Вероника остались позади, я смогла выдохнуть с облегчением. «Как ты? Он тебе ничего не сделал?» — спросил меня Рома, приостановившись, когда мы оказались в шикарном зале. Я много раз представляла себе, готовясь к этой поездке, какие чувства испытаю, когда ступлю на борт, где даже лестницы украшены кристаллами Сваровски. Но сейчас, когда это путешествие было сопряжено с такими кошмарными событиями, я не чувствовала ничего. Ответить Шубину я не успела, к нему подошел сотрудник компании, у которой были приобретены путевки, и отвел в сторонку и голова моя стала кружиться от пережитого стресса. От того, что сейчас, скорее всего, нас попросят покинуть борт, ведь на самом деле ехать должны были Ника и Денис, и вся наша затея пойдёт на смарку. Однако Роман вернулся довольно быстро и сияя улыбкой. «Что ж, можем поблагодарить Дениса за это нападение», проговорил он, и у меня камень с души упал. А Шупин продолжил. Нам повысили класс каюты и дали проходки в винный бутик с правом надегустироваться в сласть. Так что идем, Надя. Разместимся и воспользуемся этой возможностью. Тебе она точно очень нужна.